Глава 26. Картина преступления. Различные побочные обстоятельства отклонили нас от любезной нашей маломотении. Вам известно, что когда английский посланник узнал о смерти Леди Гордон, маломотения в испуге обратилась с молитвой к Богу и просила, чтобы он не оставил ее. Кто, молясь с такой искренностью и таким жаром, не найдет себе утешения. В ту самую ночь все, как нам помнится, так чудно устроилось, что приходившие в посольство и видевшие уединенную жизнь маломатеньи не могли и думать, чтобы она имела какое-нибудь не только сродство, но даже знакомство с убийцами леди Гордон. Прошло несколько дней, и лорд Гордон, полный еще печали, не желая более оставаться в том месте, которое сделало его несчастным, оставил Константинополь. Супруга английского посланника предоставила Маламатене жилище в задней части своего дома в Буюкдерии и для услужения ей назначила служителя, доставляя вместе с тем и все, что было нужно для нее. Она посещала Маламатеню каждый день, и чем более посещала, тем больше узнавала ее качество и больше любила. В первые два месяца Маломатенья не открывала своего окна, чтобы осмотреть окрестности, и даже не выходила в сад из страха встретиться с лордом Гордоном или другим кем-нибудь, кто мог бы ее узнать. Чтобы рассеяться и освободиться от терзавшего ее печального положения, она предалась в своей уединенной жизни чтению и занятию рисованием. Ее скромная жизнь возбудила не только любовь и уважение к ней, но и любопытство всех лиц посольства. Прошел год с небольшим, как слух о падении великого визиря пробудил маломотенью от ее уединения. Что за причины, содействовавшие его падению? Впрочем, она слышала как-то, что одной из таковых причин была смерть леди Гордон. В посольстве много рассуждали об этом, и однажды маломотенье очутилось в ужасном положении. И вот каким образом. Брат супруги французского посланника, виконт Оскар Оскарде, очень красивый молодой человек лет 25, с прекрасным обращением, посетивший маломотенью в течение этого времени, только два раза вместе со своей сестрой и никогда не посещавший ее один, в одно утро попросил, чтобы ему позволено было увидеть Маломатенью, когда она занималась рисованием. Маломатенья никогда не принимала посещение одного виконта, поэтому она оказалась в этом случае в двусмысленном положении Я не знала, что делать. Молодой Виконт, не дождавшись возвращения докладывавшего служителя, с французской ловкостью вошел в ее комнату. Одетая в траурное платье, весьма бледное малоботенье была похожа на земную нимфу. Он взял ее руку и крепко сжал по английскому обычаю. Это обычаи, еще не употребляющиеся на Востоке. Молодая девушка покраснела и, учтиво освободив руку, просила его присесть. Сударня, целью моего необычайного посещения служит одна просьба. — Я не знаю, чем я могу быть для вас полезна, господин Оскар. робко ответила маломатенье. — Один бельгиец, мой приятель, недавно приехавший из Бразилии и проведший в ней многие годы, поверенный в делах его величества короля Бельгии, получил портреты многих особ – армянских, иудейских и атаманских. И теперь желает иметь портреты нескольких гречанок, чтобы в своем альбоме иметь полное собрание портретов восточного прекрасного пола. Так как ему хочется иметь портреты действительно древней греческой красоты, то он обратился ко мне с просьбой указать ему особу, которая в столице султана действительно обладала бы этой красотой. Я думаю, сударыня, что поступил бы несправедливо, если бы умолчал о прекрасной маломотении. Прежде чем дать ему ответ, я осмелился узнать, согласитесь ли вы, чтобы я ввел сюда моего приятеля, человека весьма почтенного, так как ему уже шестьдесят лет. Господин Оскар, я очень благодарна за ваш выбор, в котором я достаточно уверена, что он не принадлежит мне», — ответила она, удивленная его смелым обращением к ней. «Но если бы даже я и была такой, так как я в трауре и живу в уединении, я не могу удовлетворить вашего желания». «Действительно, сударыне, наше желание состоит в том, чтобы нам увлечь вас из этой уединенности, сделать вас счастливую. Часто видеться с вами и наслаждаться вашим приятным обществом, господин виконт. Увлечь меня из этого уединения – это значит лишить меня величайшего блаженства. Ужели вы, сударыня, называете блаженством провождение жизни в тайне и неизвестности? Я называю блаженством уединение от общества, которое, судя поверхностно о явлениях жизни, Клевещет и осуждает невинных. Правда, что я не знаю существа вашего положения, но верно то, что вы по природе несколько мизантроп. Впервые ли ваш приятель посещает Константинополь? Серьезно и с некоторой гордостью прервала маломотение легкость и смелость Виконта. Да, сударни, я прошу вас не лишить его удовольствия с вами познакомиться. К сожалению, я снова повторяю, господин Оскар, что не могу. К тому же обычаи нашего города требуют, чтобы я никого не принимала, кроме тех лиц, которых представляет мне госпожа Меледи и ваша сестра, графиня. Достигнуть последнего нетрудно, но если этот господин будет просить вас, то вы не откажете ему в портрете? Почему нет? Я просто скажу, что не могу». И если я раз уже отказала вам, то зачем давать ему портрет? Итак, вы отдаете мне предпочтение. Конечно, вам больше, чем тому, кого я еще не знаю. Итак, сударыня, мы не должны терять времени. Я иду к графине моей сестре, попросить ее представить вам бельгийского посланника. Пожав затем руку маломатеньи, он удалился». Когда Виконт Ускар удалился, молодая Маломотения начала строить разнообразные соображения относительно его посещения. И хотя Виконт был мужчина прекрасной наружности, он не оставил в ее душе ни малейшего впечатления. За несколько недель перед этим она начала рисовать ужасную сцену убийства Леди Гордон. Побудительной причиной к этому было следующее. Лорд Гордон уезжая, оставил в доме английского посланника портрет своей супруги. Каждый раз, когда Маломатенье смотрела на этот портрет, она открыто выражала, что он очень красив. Супруга английского посланника, зная, что Маломатенье прекрасно рисует, просила ее изобразить эту трагическую смерть, уверяя, что этот сюжет самый лучший. Уже был набросан карандашом абрис всех лиц, как в один день графиня, супруга английского посланника, вошла в дом. Целью ее посещения было пригласить Маламатенью провести несколько дней в ее доме, где находился упомянутый бельгийский посланник. Маламатенья не могла уклониться от этого приглашения и на другой день отправилась в английское посольство. Графиня В. представила Маламатенью различным особам. И так как все знали о ее тайном уединении, то каждый старался подойти и поговорить с ней. В числе наиболее приблизившихся к ней был господин Морис, бельгийский посланник, мужчина лет 60, высокого роста, приятной и почтенной наружности. Его речь свидетельствовала, что он более художник, чем дипломат. Он прерывал самые серьезные разговоры, возвращаясь к художеству. Он долго жил поверенным в Бразилии и написал множество различных видов и пейзажей Америки и портретов народов. В этот вечер разговор его касался почти одного искусства, и так как Маломатенья была опытна в этом отношении, то господин Морис не только говорил подробно о художестве, но и призвал служителя, который по обыкновению стоял у двери, держа портфель с портретами и показывал ей произведение посланника. Все общество окружило посланника и маломотенью. «Вот, сударыня, плод сегодняшнего дня. Прекрасный мой рисунок. Я много трудился, чтобы окончить эту картину». При этом он показал картину, изображавшую две отрезанные головы. «Что это за картина?» — спросил в испуге одна госпожа. Головы нашего приятеля Мадзар-Паши и Али, верных прежде великому визирю. «Мадзар-Паша? Али?» — вскрикнули многие и окружили портреты. Маломатенья столбенела, когда она взглянула на Али. Она вспомнила того негра, которого она видела в ужасный вечер своего бегства. Никто не знает действительной причины падения и смерти, этих двух чиновников, — сказал кто-то. — Извините меня, они точно известны, — сказал господин Морис. Говорят, великий визирь имел сношение с султаншей Иминой. Он враг новых преобразований и старался отравить султана, возвести на престол ее несовершеннолетнего сына и в качестве вице-короля управлять страной по своему усмотрению. Между прочим, обвиняют его и в смерти леди Гордон. «Оставьте, пожалуйста, этот трагический разговор», — с сожалением прервала его супруга английского посланника. «Год уже прошел, а я не могу еще забыть этой истории». Сердце Маломатеньи испытало в это время иное потрясение. Она механически держала в своих руках портреты, в которые, казалось, она сильно была углублена, хотя слышала все, что говорилось. «Если бы я видел смерть леди Гордон, я изобразил бы это», — сказал господин Морис. Этот предмет столько же трагичен, как и приключения Марии Стюарт или Анны Булейн. «Очень поздно, господин Морис, вам пришла в голову эта мысль. Госпожа Маломатенья по моему совету уже начала эту картину. Лорд Гордон, уезжая, оставил в нашем доме портрет своей супруги, руководствуясь которым она начала свою работу. И я ручаюсь, что и фантазия Рафаэля не могла создать ничего лучшего в этом отношении. — Уже ли вы, госпожа, такой прекрасный художник, скрывающий в своей скромности таланты? — Сделайте одолжение. Покажите нам свою работу. — Не стоит, господин. Я не желаю представлять перед вашими прекрасными картинами «Моего рисунка, любезная подруга, вы так бы боязливы, что если бы мы не были свидетелями ваших качеств, то они остались бы под спудом неизвестности», — сказала графиня, звоня, чтобы ей принесли картины маломотений. Картина к этому времени уже значительно подвинулась вперед. Сверху общего абриса уже были наложены краски на отдельные лица. «Господин Морис...» Лорнируя, стал внимательно рассматривать картину. В ту минуту маломотенья сильно страдала, но она вынуждена была отвечать на все вопросы, какие ей предлагали. — Вы наилучший физиономист, — сказал господин Морис. — Откуда вы взяли мысль об этой старухе? Она живой образец зла. Посмотрите на ее мужское лицо, ее глаза, брови и нос! И скажите, не олицетворяет ли она зло? А другие две женщины кто такие? Дочери ее или просто соучастницы? Как вы о них думаете? Я их не знаю, я просто нарисовала только два лица. Все равно, — повторил господин Морис, — эти две женщины — два других живых типа зла после старухи. Если бы вы не были так молоды, то я мог бы подумать, что вы или сильно страдали, или слишком опытны, чтобы могли так живо изобразить на бумаге злые качества людей. Этот вечер был для маломатенья ужасен. Когда она рисовала лицо матери и своих сестер, они представлялись ей так живо, что сходство между ними было решительное. И хотя она старалась несколько смягчить их физиономии, но характерные черты их не могли ускользнуть от взора опытного физиономиста. — Сколько времени потребуется госпожа Маломатенье, чтобы окончить эту картину? — спросил господин Морис. — Я не знаю, но думаю, что пройдет много времени, так как я работаю изредка и понемногу. После этого разговор о художестве прекратился, и господин Морис собрал рисунки своих портретов. Когда Маломатенье сидела одна, Виконт, приблизившись к ней, сказал, «Я думаю, госпожа, что знакомство с моим приятелем понравилось вам. Он действительно любезен, как отец. Подлинно он достопочтенный господин. Если он так понравился вам, то чего бы вам не поддержать знакомство с ним? К чему мне поддерживать с ним отношения?» Я узнала, что он прибыл на короткое время в Константинополь. Напротив, он пробудет семь месяцев и не уедет прежде, чем получит ваш портрет. Я не могу, господин Оскар, как сказал и прежде, дать ему свой портрет и прошу вас как-нибудь оправдать перед ним мой отказ. Даете ли вы ему, по крайней мере, позволение посетить вас? Маломатенье склонила голову в знак своего согласия. Не имеете ли вы намерения пробыть еще несколько дней в нашем доме? Я сама не знаю, до каких пор графиня будет держать меня. Правда, мы так редко видим вас, но приятная мысль, что вам надоест уединение, и что вы опять возвратитесь в общество, рассеивает нашу печаль. Но так как вы дали согласие принять моего приятеля, то думаю, что вы не откажете и в другой моей просьбе в позволении мне сопровождать его иногда». Маломотенье, не усматривая в этом ничего нелепого, согласилась и на это.